Глава 6. Страх. Страх это преграда на нашем пути. Можно считать его инструментом дьявола, называть естественным жизненным обстоятельством, можно считать предупреждением от вселенной. Но очевидный факт остаётся таким: страх останавливает нас на пути к развитию и желаемому, и с ним нужно что-то делать. Страх парализующий идёт против Бога. Мы должны сменить его на страх экологичный, осторожность. В разговоре про страхи и не только, сюда же можно отнести вопрос про наши черты характера, убеждения, вызовы и достижения. Важно чётко разделять, на каком уровне находится ваша проблема: осознанном, неосознанном или подсознательном. Степень глубины задачи влияет на то, в каком слое вам придётся с ней работать. Осознанный уровень это воздействие самого себя на себя. Например, если вы каждый день повторяете себе неосознанно, Ой, это невозможно. У меня не получится. Вы сами создаёте себе негативное убеждение, через которое потом не можете перешагнуть. Программируете себя. Неосознанный уровень. Вы постоянно слышали что-то от родителей, и это запечаталось в вас. Подсознательный уровень. Кто-то из предков пережил страшное потрясение, и вам страх в прямом или косвенном проявлении перешёл в виде привычки. как нечто само собой разумеющееся в виде постоянного напряжения. Сейчас в книге нас больше всего интересует подсознательный страх. Это тот же генетический урок. Он наследуется, но не проявляет себя явно. У страха много масок. Он прячется под разными личинами, которые сложно распознать. Он почти никогда не работает в прямой последовательности. Не бывает так, что мама боялась умереть, и теперь дочка тоже тревожится о смерти. Выражение страха многоликое, многогранное. Вы можете думать, что безстрашны, в то время как страх будет сидеть внутри и тихо делать своё дело. Более того, тело будет кричать вам о страхе, а в жизнь будут притягиваться события, сигнализирующие и предупреждающие. Их важно распознать и не проигнорировать. Страх физически создаёт эффект паралича. Все процессы на секунду замирают: мысли, чувства, эмоции. Как говорят, кровь стынет в жилах. Часто страх сопровождается учащённым сердцебиением, тахикардией, инсультами, инфарктами. В жизни вы часто будете оказываться на местах катастроф, смертей, думая, что вы везунчик. Помните, я рассказывала, как перебегала дорогу. На самом же деле, опасные ситуации это предупреждение от творца, его сигнал, что с генетическим страхом пора разобраться, пока не поздно. Причину страха всегда тяжело обнаружить, так его сущность всегда скрывается за несоответствующими проявлениями. Если же они совпадают, вам повезло, и вы сможете перезаписать чип с фобией быстрее. К примеру, один из моих страхов был очевиден, и я смогла его перезаписать. Чтобы найти генетическую причину, важно знать историю своего рода. Долгое время я не могла оставаться Одна дома и сидеть в заперти, я чувствовала, что задыхаюсь. Начала вспоминать историю рода, расспрашивать маму и папу, и вот что обнаружила: папина мама, та, что обожгла горло ядкой жидкостью, старела и умирала в ужасных условиях. Она не могла передвигаться и ходила в туалет под себя. Подгузников в то время не придумали. Другие невестки плохо за нее ухаживали и наплевательски относились, не чистили, не мыли. Им было лень менять ей каждый день бельё, поэтому они вырыли на улице яму, подстелили туда что-то мягкое и перенесли бабушку туда лежать. Дело происходило в деревне, а мама с папой жили в городе. Маме удавалось приезжать только на 3 летних месяца, чтобы поухаживать за бабушкой. Думаю, моя клаустрофобия взяла своё начало именно в страданиях бабушки. Особенно отчётливо я прочувствовала боязнь закрытых пространств в детcane. В одном из соборов мы долго поднимались по лестнице, и с каждым пролётом становилось всё уже и уже. Когда оба моих плеча начали задевать стены, мне стало очень плохо. Я чуть не упала в обморок. Не хватало воздуха. Мне было жутко в тот момент, а я переживала за дочку, смотрела на неё и беспокоилась. Вдруг ей это тоже передалось. Видела, что муж тоже переживал за дочку и думала, кто бы переживал за меня? С моим сердцем что-то происходит, оно просто ушло в пятки. Встречаться со своим страхом лицом к лицу опасно. К тому же я часто слышу, как говорят: "Мыслите позитивно, и страхи уйдут". Я вновь возражу: на позитивном мышлении вы далеко не уедете, оно лишь замаскирует симптомы утихает их, но сам страх продолжит жить внутри. Со страхом не нужно насильно встречаться, его необходимо признать и проработать. Когда я осознала связь своего страха со страхом бабушки, мои истерики и панические атаки закончились. Я перестала задыхаться в доме, и даже наоборот. Теперь я могу просидеть в нём хоть весь день и всё равно буду чувствовать себя свободно. Трансформируйте страх в осторожность. Если вы в страхе, вы против Бога. Простая мысль, трудная для осознания. Когда вы боитесь, вы не верите в творца и его опеку. Не верите в свои силы, которые даны вам, чтобы побороть проблему. Попробуйте трансформировать страх в осторожность. Это сохранит вас. Многие спрашивают меня: "Значит ли то, что я боюсь змеи, которую встретил в лесу, что я не верю в Бога?" Нет. Важно различать. То, что вы боитесь змеи инстинкт самосохранения. Вы осторожны, потому что опасаетесь за свою жизнь. Инстинкт самосохранения нужен для защиты от непредвиденных факторов. Представьте, что я засуну руку в кипяток и буду ждать, что моя вера и очищенный геноцит не дадут образоваться ожогу, ведь это абсурд. Здесь богуугодная осторожность, а есть иной страх, богу неугодный. Например, раньше я думала, что очень смелая и бесстрашная. Я ездила на скорости, превышающей нормы, и при этом считала себя верующей. Какая нелепость! Я ужасно рисковала и смеялась над людьми, которые осторожничали. Друзья звали мужа прыгнуть с парашютом, а он ни за что не соглашался и мне не разрешал. Я злилась и называла его трусишкой. Только познакомившись с психогенетикой, я поняла, что всё это время мной управлял скрытый страх смерти. Это я была поглощена страхами, я была трусом, а муж любил жизнь и не испытывал судьбу. Если вы прямо сейчас считаете себя бесстрашными, стремитесь к риску, задумайтесь, Возможно, вами на самом деле управляет страх смерти. На этом этапе погибает много людей. Внутри меня сидело желание почувствовать адреналин, испытать его. Мне не хватало этого заряда, и я думала, что единственный вариант его получить рисковать. Это был ложный путь. Я лишь подвергала жизнь опасности. Адреналин можно и нужно вырабатывать экологично, бросая новые вызовы себе. Например, сейчас я отпускаю свою дочь одну в другую страну, и при этом осознаю, что делаю это для ее роста. Такой вот адреналин. Вызовы для улучшения жизни – это и есть божественный адреналин. Еще приведу в пример недавний вызов для мужа. Я сказала: «Дорогой, детям из нашей квартиры в Стамбуле долго я здесь в школу нужно подыскивать новую». Он рассердился: «Что ты вечно придумываешь?» Но процесс запустился, и мы начали искать варианты. Сразу поднялся адреналин. Здесь нет опасности, и душа развевается. Несмотря на то, что муж часто ворчит на меня за излишнюю решительность, он всегда потом признаётся моей маме в благодарности. Если бы ваша дочь не вставляла мне пистонов, я бы просто погряз в комфорте. Другие мои страхи. За 12 лет работы в психогенетике, помимо страха смерти, я преодолела ещё много страхов: страх потери детей, страх голодной смерти. Внешне он проявлялся в виде полноты. Интересно рассказать о страхе стать выдающейся личностью. Думаю, он может быть знаком многим. В основе моего страха быть заметной лежал генетический страх бабушки по папиной линии. Именно из-за красоты одна завистливая женщина дала ей выпить смесь, которая сделала бабушку инвалидом. По этой причине девушки следующих поколений не выставляли красоту на показ. Начиналось все с тела. Я считала себя уродлиной, хотя объективно была привлекательной. Затем красивой стала моя работа. На ней происходили такие чудеса, что о них хотелось кричать. Но, будучи ложно скромной, я всё скрывала. Этот страх я поборола кропотливой работой. Сначала долго выявляла причину, потом укореняла новое убеждение о себе, проходила мини-уроки и мини-преодоления и, наконец, принимала вызов. Моим последним вызовом стал прямой эфир в Инстаграме. Если последние двенадцать лет я преподавала лишь очно и ограниченному числу людей, то тут почти сто человек слушали меня в интернете. После этого взбодрилась и на подъеме провела живое мастер-маунд на сто двадцать человек. Также у меня был сильный страх больших денег. Я много похала, но мало получала. Причина таилась в том, что родители с раннего детства утверждали, что деньги – это зло, деньги – грязь. На данный момент я поборола все свои негативные установки, от каких-то избавилась, какие-то трансформировала в осторожность. Даже если в будущем новые страхи и появятся, я не буду от них убегать, а найду причины, применю инструменты и разоблачу фобии.